Бросок Аполлона он засек своевременно, Встретив его точным ударом головы в подбородок. А через миг был готов ответить Тихоня. «Я же предупреждал!» Мирон никак не хотел с ним ссориться. «Хорошо еще уши остались на колыме. Сядь, Тихоня, давай оставим Ницше в покое. Видишь, фартовый?» Теперь тебе надо отрубить еще и голову. Это в моих силах. Но такая голова могла получить свою. Ты сукин сын, Мирон. Не надо догадок. Мы говорим о тебе. Заметь, я не пытаюсь выяснить, чей ты сын. Упоров видел... Суть ему пророку никак нельзя ломать программу перековки. Она его связывает. Представь такой факт. Ты идешь с любимой девушкой. Предположим, ее зовут Наташа. Ты без рук, она без носа. некрасиво но возможно. На твоей нонешней дороге нет солнышка родешься мелким варишкой в сумерках никогда не увидишь достойной тебя цели бледно тень презрения блуждала по лицу сучьего пророка совсем однако его не портя напротив сейчас он был самим собой цельным готовым произнести дьявольское слово откровение которое нельзя проверить ни разумом, ни чувством. Можно только принять по причине безотказного действия на вашу испуганную душу. Слово не родилось. Скрип тормозов обрезал его на корню. — Упаров, выходи! Зек, не простившись, тенью снялся с низкой лавки. — Вадим! — позвал за спиной спокойный, Дружелюбный голос. Голова повернулась, обманутая искренностью призыва, И плевок в лицо обжег его, как расплавленная капля металла. Смех, за захлопнутой старшиной дверью, перевернул всю душу. Только ничего нельзя изменить. Время сделало шаг. Воронок покатил дальше. Все в прошлом. Потом в бригаде появился настоящий людоед. Он появился сам. Его никто не приглашал. Добровольцы всегда настораживали бригадира, тем более такие, которые едят людей. Упоров знал, этот не такой уж рядовой для Колымы случай. Все было решено еще в зоне, на нарах, при взаимном сговоре четверых опутных каторжан. Пятый, сытый и сильный шел продовольствием, коровой, хотя и думал о себе, как о вожаке. На том он и купился. Когда стало ясно, надо кого-то кушать или идти сдаваться. Четверо незаметно бросили жребий, пятый незаметно сунул в рот сухарь из неприкосновенного для других запаса. Бывший гроза улиц Самары Прозевал момент атаки, а чуть раньше шаловливые улыбки, приближающихся к нему с разных сторон товарищей по побегу. Будь он бдитель, не понял, они его уже ели. Прозрение пришло в момент казни. — Нет, — хотелось крикнуть ему, — у меня осталось три сухаря, мы их поделим. Однако тот, перед кем стояла задача зарезать корову, убил и эти слова. Нож остался в животе, одна рукоятка на улице. Даниил Константинович оседает на прилизанный ветром снег. Наверное, слышит, как кричит самый голодный, но предусмотрительный барочек. «Горло, горло вскрой, мясо закровянет!» Исполнивший приговор листик тянет двумя руками за рукоятку, уперев в бок ногу. Все пребывают в нервном трепете ожидания обильного кушанья. Барончик крушит маленьким топориком чахлые березки. Никто не думает о погоне. Люди судорожно спасают свои жизни. — Даниила константинович охватило нам на полторы недели, — рассказывал после поимки и тюремной отсидки снова голодный барончик. — Он был такой сладкий! Пах аптекой! Фу! Собака лучше! — Собака даже лучше свиньи, — поддержал людоеда Роман Пущаев. — Свинья — плохое животное. — Ха! — У Зямы Калаянова по жабьи распахнулся рот. «Особенно той, которую ты насиловал, а граждане чекисты ели...» «Зачем коришь?» — спросил засмущавшийся Роман. «Я получил свое». «Действительно, Зяма, зверь получил за шалости два года сверхзаконного червонца. Неужели ты, работая с хрюшками, удержался от соблазна. Человек сложен из слабостей, как дом из кирпичей. Барончик философствовал не задарма. Он очень хотел попасть именно в эту бригаду, где никто не пухнет от голода. Люди отличаются от прочих бескровными отношениями, будто они здесь не по приговору, а сами, по себе, чтобы не сказать, добровольно. Шел развод, умирало колымское лето. Съеденная солнцем трава невыразительно бледна. Даже та, нетронутая вдоль колючей проволоки, пожухла, состарилась прямо на глазах э, за каких-то пару дней с крутыми утренниками. Скошенная кавалером трех орденов славы еще в июне, Но она заметно подросла. Кавалер тут, Сорокин, была его фамилия, освобожден по причине полной невиновности, о которой ему сообщили через десять лет каторжных работ. Замену Сорокину не подыскали, и трава, перед тем, как начать чахнуть, поднялась выше уровня уставных норм. Трава не зэк, она стихия». Жить по нормам не желает. Упоров видит серое тело крысы, огороженное частоколом травинок. По-стариковски сгорбившийся зверек рассматривает двуногих тварей из своего ненадежного укрытия без всякого беспокойства. «Привык к опасности», — думает Упоров. «Тебе пора привыкнуть, чтобы руки не опустились». Марабелли другого ожидать не следовало. — Оказался двуликим. Суки работали с тобой по его указке. Они не оставят в покое твои руки. — И Натали... — Натали... — прошептал он с нежностью. Капитан серякин организовал им свидание на свой страх и риск. Был первый взаимный поцелуй крохотной комнатке с ехидным смотровым глазком на двери, где они перешагнули через свой стыд легко и свободно, не заботясь ни о чем, кроме любви. Он сказал ей, что теперь в его венах тоже есть дворянская кровь от той девушки, дочери русского генерала. Она обещала за нее молиться. В эти минуты они любили всех, И все любили их. жёсткие нары стали ковром из цветов. Низкий потолок над головой распахнулся небом без единого облачка. Но уже на следующий день, когда они лежали, укрывшись с уконным одеялом, он почувствовал щемящее беспокойство за ее будущее, не придав тому вначале большого значения. Оно напоминало о себе следующей ночь без сна. «Серякин, ты сдержал слово, ты сделал добро», — говорил он, лежа с открытыми глазами. «Что ты наделал, Серякин?» Видел себя без рук, ее без носа, уже не во сне вовсе, а наяву. Исучий пророк улыбался ему радостной улыбкой рано повзрослевшего пионера, держа волосатую руку в салюте, а в руке топор. В зоне капитан ловил усталые глаза зека нахальным взглядом, но он краснел, заново переживая ее нежное, чистое понимание ее собственную жертву. Она гладила по спине, потерявшего над собой контроль зэка, повторяя, «Не спеши, родной мой! Это надолго, это навсегда!» Тогда он, наконец, прикрыл ее губы сильным поцелуем и успокоился. «Тебе хорошо?» — спросила она, не дожидаясь ответа. Поцеловала его, ответила себе сама. «Тебе очень хорошо».